699. -е. Гуру. Помощь дается, когда есть к чему присоединить посылаемую энергию. У не имеющего отнимется и то, что имеет. Но имеющему дается. Бесполезно в дырявой решето лить воду. Так не может учитель тратить драгоценную мощь понапрасну. Но если есть к чему приложить, помощь не замедлит.